Сейчас шло заседание чрезвычайного военного комитета с участием высших военных чинов, собравшихся в углубленном на 2-3 километра командном бункере под одним из нескольких усиленных и неявно охраняемых особняков, разбросанных по окраинам Боркеля. Высшие военные чины собрались, однако, без Ирхонта Армилы. Он явно стоял слишком высоко, чтобы посещать какие-то заседания. Пусть и такие важные, как заседания чрезвычайного военного комитета, даже когда судьба системы стала еще более сомнительной после катастрофического решения навалиться на Наскерон всей массой, в тот самый миг, когда им показалось, что они получили в руки конец веревочки, которая приведет их к пусть даже мифическому, населенческому списку. И почему у него на заседаниях мысли всегда отклонялись? А если конкретнее отклонились по направлению, к какой там шли прямой дорогой к сексу? Он поглядывал на женщин, тоже участвовавших в заседаниях, и обнаруживал, что ему трудно не представлять их голыми. Это случалось даже когда женщины не были особо привлекательными, но неизменно зачастую с довольно яркими подробностями, если женщины были хоть немного хорошенькими. Наверное, думал он, это связано с тем, что он имеет возможность долго смотреть на них, пока они говорят. А может и просто с внутренним желанием сбросить к чертям этот слабый налет цивилизации, не притворяться больше добропорядочным служащим компании и вернуться к пещерному состоянию, когда красотку брали прямо в грязи. Первый секретарь Хюипцлаггер произносил длинную речь. Салос не сомневался, вид у него такой, будто он вслушивается в каждое слово первого секретаря и его Краткосрочная память не подведет, если вновь потребуется целиком сосредоточенно происходящим, если и когда в поле зрения появится нечто действительно важное. Но пока, усвоив из телесного языка и общего поведения собравшихся максимум нужной ему информации, он позволил своим мыслям разбежаться. Он скользнул взглядом по полковнику Сун Джемьон, единственной женщине, присутствующей на заседании, она не была склонна к разглагольствованиям а потому разглядеть ее подробно никак не удавалось не очень-то привлекательное, правда он говорил сам себе что теперь ценит женщин больше чем молоденьких девочек и видит в них больше чем внешнюю сексуальность раздеть женщину в военной форме в этой идее было что-то особенно дразнящее но салос попробовал это давным-давно и даже имел видеозапись для доказательства и тогда он стал думать о своей последней любовнице Салаус думал о ней прошлой ночью этим утром, он вспоминал вечер их первой встречи, первую ночь в постели с ней, и тут же наступила сильнейшая, чуть ли не до боли эрекция. В косметической клинике Салаусу привили способность управлять и этим, но у него обычно вставала и опадала естественным образом, если только эрекция или ее отсутствие не грозили конфузом. Так или иначе, но он давно уже выяснил для себя, что возможно Это способ рассчитаться с его дрожайшим батюшкой, который навязал ему все эти улучшения и изменения, независимо от их полезности. Он по-прежнему ненавидел заседания. Салоус считал, что дела его по сей день шли вовсе неплохо с учетом всех обстоятельств. Он согласился на полную экспертизу переоснащения кораблей под газовую атмосферу, проводимую в рамках общего расследования всех просчетов, но Даже несмотря на возможный ущерб и потерю времени в самый неподходящий момент, это было не так уж страшно. Ему удалось отбиться от критики, strawing между собой представителей Навархии, гвардии и шерифской Окулы, каждый из которых пытался снять с себя ответственность за проваленный рейд. Этот принцип "разделяй и властвуй" работал великолепно. В существующей системе применять несложно. Да, она, эта самая система была просто создана для него. Он помнил, как спрашивал об этом своего отца во время домашнего обучения: "Зачем столько разных учреждений? Зачем Меркурий такая избыточность?" Он только что выучил это слово и любил везде его вставлять: "Военных, специальных и других служб. Стоит только посмотреть на военный флот у гвардии собственные корабли. У вооруженных сил Навархии — собственные корабли. У сил окружения собственные корабли." у объединённого флота собственные корабли, а кроме них были корпус инженеров, пропелеямнократия, люстральей цесарии, шерифство, шерифское около и даже администратура. У всех были собственные гражданские корабли и даже по несколько боевых для эскортирования важных персон. Зачем так много? Зачем распылять силы? То же самое с безопасностью. У каждого, похоже, была своя служба безопасности. Ну разве это не разбазаривание ресурсов? Безусловно сказал тогда отец: "Но и в разбазаривании скрыты свои возможности. И потом некоторые называют это разбазариванием, а другие изобилием. Ты, что ли, в самом деле хочешь узнать всю подоплеку? Конечно, он хотел. "Разделяй и властвуй. Даже среди своих конкуренция, опять же, среди своих, и даже прежде всего среди своих. Пусть они вечно будут готовы вцепиться друг другу в глотку". Пусть все время наблюдают друг за другом, пусть каждый постоянно думает, что там замышляют остальные, пусть они соперничают за твое внимание и одобрение. Да, с одной стороны это расточительность, но с другой это разумно. Вот так кульмина держит всех под сапогом парень. Вот так они правят нами. И, кажется, это работает, а? Хм. Тогда Досалус не был в этом уверен. Такая расточительность выводила его из себя. Теперь он был старше и мудрее и понимал, что гораздо важнее, как все работает на деле, а не в теории. Конечно, в представлении общества дело обстояло как раз наоборот. Но теперь они столкнулись со смертельной и неминуемой опасностью. Правильно ли было по-прежнему поощрять разобщенность и враждебность между людьми и организациями, которым сейчас нужно собраться в кулак, если они хотят отразить нависшую над ними угрозу? Хотя ну его в жопу, конкуренция будет всегда. Специальным службам положено защищать территорию, сражаться с противником и побеждать. Конечно, они должны конкурировать друг с другом. И если этот, как полагают, охрененно громадный и бесконечно могущественный флот Меркатории сейчас не на подлёте к ним, разве кое-кто на Юлюбисе и не исключено, что довольно многие не предпочтет вообще отказаться от сопротивления за предательством заморушами. Разве не подумывают они о договоренности с силами вторжения вместо отпора им? Хотя на обычных людей изливался поток пропаганды, тайные опросы и секретные отчеты полиции показывали, что многие считают, будто под запредельцами с замурушими им будет ничуть не хуже, чем под нынешними. Даже некоторые из властьимущих считали так же, особенно если им предлагали пожертвовать собственности и богатством, а то и рисковать жизнью за дело с очень сомнительным исходом. Если бы не приближение флота Меркатории, не исключено, что некоторые из присутствующих за этим впечатляюще большим круглым столом в этом впечатляюще большом, прохладном, искусно освещенном зале совещаний, напоминающем зал для заседаний совета директоров, склонились бы к поискам компромисса с агрессором, чтобы не сопротивляться до последнего корабля и солдата. По мнению Салуса, следовало исходить из того, что флот и в самом деле на подлёте. Существовали и другие возможности, и он все их обдумал и обговорил со своими советниками и экспертами, но окончательно взвесив, должен был их отвергнуть. Существовал населенческий список или нет, все действовали так, точно он есть, и только это имеет значение. Немного похоже на деньги. Все основано на убежденности, на доверии. Важно то, во что люди верят, а не реальное положение дел. Черт с ним. Прослушав последние разведсводки и рассмотрев вопрос о его потрясающей некомпетентности, вследствие которой переоснащенные корабли оказались уязвимыми для наскеронского гипероружия, заседание наконец-то подошло к чему-то стоящему. Назад, к мрачной реальности. Главное, сказал им адмирал флота Бримэйс. Этот полководец из Кляпов был просто помешан на главной и в конечном счёте в том, что насельники, судя по всему, не желают продолжения военных действий. После первоначального яростного отпора пленных не брали и беспощадного преследования тех, кому удалось улизнуть, насельники внезапно вернулись к своей обычной тактике. Вовсю напирали на собственную некомпетентность, мол произошла страшная ошибка и не могут ли они помочь в восстановлении третьей ярости. А вот хер им в жопу, сказал генерал стражи Стражетовин. Если им позволить, у нас вообще не останется ни одного шанса. Нам придется противостоять не только запредельцам с заморышами, но еще и насельникам. Херым, ни одного шанса ни малейшего. Товин был невысокий, плотный человек, темный, могучий на вид. Голос его звучал грубовато, в полном соответствии с наружностью. Я бы сказала, что минимальный шанс все же есть.